Глава седьмая. Правде в глаза. «Все понятно, Магон. На тебя, видимо, какое-то затмение нашло. Ты очевидные вещи не замечаешь». Арианда сочувственно посмотрела на своего партнера. «Вспомни. Для того, чтобы сотворить жизнь на планете, ты использовал биомассу не по прямому назначению. А любой генетический материал имеет срок годности. Посмотри». Какое прелестное насекомое. Девушка подняла палец, на который уселась роскошная многоцветная бабочка. Для ее создания ты, скорее всего, взял материал, предназначенный для производства антирадиационных фильтров. Магун утвердительно кивнул. Значит, бабочка проживет максимум две недели. Тоже и с людьми, только сроки чуть дольше. Лет 50-60 от силы. Некоторые доживают до 90, больше почти никто, печально произнес Магун. Но поверь, я думал об этом. Я не раз экспериментировал с биоматериалами, имеющими, как ты говоришь, срок годности до 300 500 лет. Ты же знаешь, нейрообшивки ускорителей не могут служить меньше. Результат неизменен. Разве что небеса и бездны, почти закричал Магун. «Я догадался!» Арианда смотрела на собеседника во все глаза, не прерывая этот страстный монолог. Ей очень хотелось задать вопрос, но она ждала. «Какой же я наивный! Как я раньше не понял!» Магун схватил Арианду за руки. «Это они! Звездные императоры! Они нарочно ограничили срок годности ремонтных биоматериалов какими-то жалкими ста годами! Идеальный вариант системы безопасности для всей империи!» Я должен был это понять. Слушай, а как же дети? Но свидетель, они на сто наши. Геном абсолютно чистый, никаких посторонних примесей. И это твой геном. Дети? Они разные. И не такие, как все остальные жители планеты. Когда они вырастали, то непременно убегали к людям. А я получал возможность клонировать себе... Молодую жену. Но как они выживали там? И зачем уходили? Пойми, они были сильнее и разумнее остальных. И они хотели помогать людям. К тому же они постоянно что-то прихватывали с корабля. То аварийную аптечку астронавта, то аппарат по трансформации неорганики в съедобную биомассу, то плазму, то еще что-нибудь. Плюс они обладали набором психобиологических практик, который позволял им справиться с любой ситуацией – телепатия, пирокинез, левитация. Они обучали людей полезным ремеслам, прививали навыки личной гигиены, закладывали основы научного мировоззрения. В доступной для примитивного сознания форме, конечно. Я думаю, что жители этой планеты долго будут помнить такие имена, как Гаутама, Брахма, Прометей, Геракл, Мухаммед, Христос. Но иногда я их даже наказывал Как Прометея, например Глупый ребенок Он не понимал, что всему свое время А вот Гераклу приходилось намеренно создавать трудности Уж больно силен уродился Но тогда все в порядке Пройдет пара миллионов лет по их времени И они эволюционируют Станут такими же долгоживущими, как и мы Утешила Магуна Арианда Не факт Я не предусмотрел негативные последствия такой заботы. Помогая людям, они только поддержали заложенную в них генетически веру в Отца. Получилось так, что они запрограммировали их не на то, чтобы жить, а на то, чтобы служить. Теперь люди всегда будут ждать помощи сверху. А как ты знаешь, Вселенский закон бесконечного развития гласит, что только безграничная вера в себя позволяет цивилизации стать великой и достичь бессмертия. По законам Вселенной, они должны верить в себя, и тогда они смогут нормально развиваться, и впоследствии, когда достигнут сверхуровней, смогут жить вечно. Внезапно ожил молчавший все это время Ном. Внимание, важная информация. Через 12 стандартных галактических часов начнется уничтожение планеты. К нам приближается ликвидационная эскадра. 16 специализированных мега класса А-18. «Все напрасно!» — воскликнул Магун. «Маскировка не помогла. Звездные Императоры отдали приказ на уничтожение».